Джейман Логан. Сборник рассказов в Кэл Вэлл. Рассказ десятый. Запустение. Она упала с 13-го этажа, но не помнит почему. Она выжила, но у неё остались видения. Анна пытается во всём разобраться. Огромное, похожее на скелет сооружение возносилось над пеленой дождя на 100 футов слишком. Нелепое и явно незавершённое, оно навевало тоску, покидая стройплощадку.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 Потому что поверить в это без некоторой доли самовнушения было непросто. Она прислушивалась к звукам, наполнявшим дом, к гудению водопроводных труб, к скрипу половиц, пощёлкиванию и жужжанию давно пришедшего в негодность бойлера. Она вслушивалась в эти звуки и в тишину между ними. Как она ни старалась взять себя в руки, но сердце её стучало всё быстрее и быстрее. Он предупреждал, что она ещё не готова вернуться сюда.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 мимо двух комнат с наглухо заколоченными дверями, на которых нарисованы похожие на цветы значки биологической опасности и написаны имена любимых. Четвёртая дверь налево. Внутри матрасы на полу, мятые простыни, пустые бутылки из-под воды, несколько компакт-дисков, перевёрнутый телевизор, уткнувшийся погасшим лицом в осколки собственного экрана. Она вошла в комнату, стараясь отделаться от ощущения, что кто-то идёт за ней следом. Может, и на самом деле она вернулась слишком рано. Всё в порядке, сказала она себе, машинально потёрла запястье и снова ощутила жгучую боль. Упав на матрас, она почувствовала, как все её мышцы словно вздохнули с облегчением. Лежать она могла только на боку из-за металлических стержней в спине.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 Она отвернулась, пытаясь убедить себя, что это всё ей только чудится, но снова, посмотрев в сторону окна, увидела силуэт за холодным оконным стеклом, и паника охватила всё её существо, застряв комком в горле. Это была человеческая фигура, зернистая и искажённая, как изображение в неисправном телевизоре. Она вскочила с матраса и кинулась прочь из комнаты. Белизна медицинского кабинета резала глаза.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 из которых видно строй площадку. А вот Лука, прикосновения которого столь легки. Стержни не беспокоят. Он ощупывал поясницу девушки в то время, как она сидела на кушетке, прикрыв скрещёнными руками обнажённую грудь. Иногда немного больно бывает. Вокруг небольшой отёк. Надо проверить, в чём дело. А так ты практически выздоровела. Хочешь снова на работу? Я больше не могу лежать в постели.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 Со времени её падения здание стало выше ещё на 3 этажа, причём нижний из них был практически завершён. Елена пробралась на третий этаж, который по-прежнему представлял собой нагромождение стальных балок и несущих опор над площадкой, чтобы защитить её от дождя, был натянут навес из пластиковой плёнки. Капли дождя, падая на плёнку, производили такой шум, что Елена ничего не слышала, кроме него.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 Я никогда раньше не падала. Я всегда работала без страховки. Но всё, когда-то случается в первый раз. Улыбнулся Лука. Подошла официантка с супом. Её волосы были уложены в высокий ракес, причём каждый пучок был покрашен в другой цвет. Так что в результате официантка сильно смахивала на панковую статую Свободы. Obliznuv pomadu, ona sprosila: "Желаете что-нибудь ещё?" Лука покачал головой, и девушка вернулась назад, за стойку.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 По-моему, тебе не стоит оставаться сегодня ночью одной, прибавил Лука. Он медленно обмывал её кожу, и капли воды мерцали на ней словно жемчуг при свете свечей. Он ласкал её шрамы, лечил их своими прикосновениями. Он приносил расслабление её напряжённым мышцам, возвращал в них пульсацию крови. Медленно, постепенно ужас оставлял её, смывался тёплой водой. стекал вместе с ней в ванно, когда Лука взял Елену на руки и поднял её. Полотенце, мягкое, как прикосновение его губ. Жар двух тел. Ночь, душная и тёплая квартира Луки, путаница влажных простыней. Она смотрела на ловушку для снов, свисающую с потолка, на пёстрые пёрышки на ней, колыхавшиеся так, словно они действительно улавливали сновидения Луки. Она почти видела обрывки его бессознательного, повисшие на раковинах, камушках и косточках, из которых была изготовлена ловушка. Прикосновения луки были ей давно знакомы. Она поняла, что запомнила их в бессознательном состоянии сразу после падения. Они успокаивали её и возвращали утраченное, казалось, навсегда спокойствие. Сейчас, впрочем, она выскользнула из его объятий и лежала, слегка отстранившись от него.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 Это было не лицо Луки. В Ополь сорвался с губ Елены при ожде, чем она успелась держать его. Она соскочила с постели, не удержавшись на ногах, и рухнула на пол. Ещё одна вспышка молнии, и Елена увидела фигуру, стоящую в углу комнаты, скрестив на груди руки. Изображение подёргивалось и искрило, словно искажаемое помехами. Радиоприёмник, стоявший на столике возле двери в ванную комнату, внезапно издал громкий скрежещущий звук. Перед тем как вновь погрузиться в молчание. Хватит! Хватит! закричала Елена и закрыла лицо руками. Она почувствовала, что кто-то схватил её и закричал в ответ, но это был уже голос Луки, и когда она подняла глаза, она встретила взгляд его роскосых тёмных глаз. Всё в порядке, повторил он. Всё в порядке. Эта мантра, как всегда, подействовала на неё успокаивающе.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 На его спине, прямо под левой лопаткой, виднелась узкая, длинной в дюйм рана, природу которой она сразу же поняла, потому что не раз видела похожие на стройплощадке. Это был электрический ожог. Разнорабочие и сварщики низкой квалификации, вроде Елены, работали поддённо, поэтому их представления об окончательной форме, размере и структуре всего сооружения ограничивалась знанием того, какое именно крепление им предстоит выполнить или какую балку установить на предписанное место. Вот и всё. Постройки вроде той на сооружении, которой трудилась сейчас Елена, казались иногда бесконечными, потому что каждую неделю над уже возведёнными этажами появлялись всё новые и новые. Последним этажом в настоящий момент был семнадцатый, но, судя по высичающей ещё над ним арматуре, им дело далеко не заканчивалось.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 Он ещё прежде, чем Елена успела опознать его. Сделанное замечание удивило её. Обычно говорить подобные вещи считалось неприличным. Неужели он видел, как она потеряла равновесие на краю небоскрёба, когда пыталась снова вспомнить своё падение? Каждый день после проведённой у Луки ночи она испытывала непреодолимое желание вновь и вновь приходить на это место, чтобы испытать захватывающее чувство опасности и одновременно защищённости.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 Огромные ветвистые молнии ударяли в опоры леб. Достаточно сделать всего один шаг, подумалось ей. Всего лишь один шаг. Елена занесла ногу над пустотой. Наверное, я всё-таки сама прыгнула, сказала она внезапно в наступившем после саития молчании. Пот, покрывавший тело Елены, остыл и ледянил её кожу, пока она расхаживала ноги шом по комнате. Спрыгнула? Разумеется, нет.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 Я хочу вернуться в сквот. Мне кажется, я уже готова. Не смеший меня. Ты что, не помнишь, чем это кончилось в прошлый раз? Но это было несколько недель назад. На, нервы-то у тебя, до сих пор, не в порядке. Это из-за того, что ты меня никуда не выпускаешь, процодила в ответ Елена, остановившись у окна, она выглянула на улицу. Лука подошёл к ней и протянул руку, но она оттолкнула его. Я держу тебя в заперти? Не говори ерунды, Елена. Ты можешь идти куда тебе заблагорассудится. Отлично. Вот я и пойду. Она начала одеваться, натянув на себя свой рабочий комбинезон, который по-прежнему валялся на полу около кровати. Лукас схватил её за запястье, и она вскрикнула от боли. На повязке проступила кровь. О, боже. Прости меня, Елена. Я вообще не хотел. Она попятилась от него, держась за больную руку. Я всего лишь хотел помочь тебе. Вот и всё.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 К ней вновь вернулось ощущение того, что кто-то идёт за ней следом, что чья-то чужая воля тяжёлым бременем давит ей на плечи. Слёзы, бежавшие по её щекам, смешивались с дождевой водой. Сверкнула молния, и Елена остановилась как вкопанная, потому что у неё на пути возникла какая-то фигура. Фигура искрилась, словно состояла из атмосферного электричества, призрак, явившийся из телевизора. Прекрати!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 Перевалившись через ограждение, он упал в мягкую, холодную грязь под пандусом. История болезни имела зачитанный вид. К тому же от тетрадки веяла каким-то странным запахом. Она положила ее на стол, открыла и быстро пробежала глазами заметки врачей и прикрепленные к страницам фотографии. Снимок ее запястья, рассеченное кровоточащее мясо. Рентгеновские снимки позвоночника, рук, ног.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 чтобы не шлёпать так громко по грязи. Осторожно взявшись за ручку двери, он сразу же отдёрнул руку, почувствовав боль, словно от укуса. Посмотрев на палец, Лука увидел на нём ранку, из которой сочилась кровь, обмотал руку в рукавом куртки и снова взялся за ручку. Дверь была заперта изнутри. Он достал из кармана ключи и открыл дверь, ожидая, что на него с кулаками набросится Елена, но вместо этого он увидел разбросанные по столу бумаги. Ей фигуру Елены, исчезающую в одном из задних окон. Стой. Хлопанье развивающейся на ветру пластиковой плёнки. Воздух, пахнущий стальной стружкой. Холодные струи дождя и раскатание гневного, словно божество, грома. Елена воспользовалась лестницей временкой для того, чтобы взобраться на внешние леса, окружавшие первые несколько этажей небоскрёба. Движения её были ловкими, привычными.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 Когда Елена подошла к краю, откуда открывался вид на размытый дождём силуэт города, призрачный спутник обнял её обеими руками. Разряды электричества, сверкающие между опорами ЛЭП, казались исдела из полохами битвы, разыгравшейся между небожителями. Он крепко обнял её, и она закрыла глаза, желая постоянно чувствовать его тело, независимо от того, что ждёт их впереди. Так, как было всегда. Так.